Лава двадцать шестая. Связь. Ками явно заразилась сразу же после нашего столкновения с Муром. Пусть не в такой тяжелой форме, как я. А возврат к живому Лисичкиному веду после же резко скорый процесс. Но не могло же, вот так вдруг все кончится. Больше некогда было терять время, поэтому я быстро использовал новое преобразование. Пластинки на нитовой защиты не сразу, переконфигурировались, из-за чего первоначальное почувствовал давления в районе поясницы когда мой наверхенький хвост оказался в тесноте. Налетевший пару ветра весьма ощутимо тронул мех в моих новых ушах. Но важнее всего. Кроме легкой усталости, я больше ничего не ощущал. Никакой ломоты или хрипов в легких, слабости и тумана в голове. Исцеление по мгновению ока. Я с легкостью вскочил и теперь уже самостоятельно подхватил камень, улыбнувшись при виде моих метаморфоз. «Какой миленький лис получился!» С черным мехом. О, не об этом сейчас речь. Ну же, пусть не договор, но ты можешь забрать мою жемчужину, чтобы исправить свое положение. Быстро прошептал я, удерживая ставшую невероятно легкую девушку. А связь судеб или что-то вроде того? Мы ведь хотели! Ты все-таки сам теперь предложил. Тихо хихикнула лисичка и вытерла капельки крови с губ. Но при виде выражения моего лица вздохнула. Нет, мне... Правда, плохо. Просто я окончательно осознала, кто именно нам противостоит, и потому посчитала, что связь судеб не самая лучшая идея. Слушай, сейчас точно не самый подходящий момент для подобного. Нет, ты тоже должна осознать, Костя, сказала Ками, явно наслаждаюсь тем, что находится в моих объятиях. Пусть до этого попадались противники, с которыми справлялись более или менее ловко. Но так ты будешь еще уязвимей. Если погибну я, то погибнешь и ты, поскольку мы создаем первую и единственную связь. Если умрешь ты, меня ждет то же самое, но к этому я уже готова. Отвернувшись, тихо пронесла девушка. «Не «Я без этого не собирался допустить, что ты погибла! Не выдумывай!» Уверенно сообщил я, хотя и начал понимать, почему эта лисица такое затеяла. «Слишком добрая темное. да». Она питалась энергией всяких генераторов вместо того, чтобы охотиться на людей. А тебе тогда проще. А теперь вдобавок понимала, что после связи ее гибель приведет к смерти всего нашего отряда. Вот и не захотел брать на себя такую ответственность. Или скорее не хотела знать, что с ней с людьми после того, как очередной команд прикажет долго жить. Все это глупости. Садники были и до нас. Но, как видишь, миры пока что существуют. Давай, милаш, скажи, как все это провести. Не став отвечать, девушка слегка дернула по них шимушкам. Я принялся внимательно разглядывать мои глаза, пытаясь найти в них какое-то скрытое намерение или просто отыскать ответ. Стиснув плечи моей милой лисички чуть крепче, я прижал камень к себе, и зарылся лицом ее пыльное от всплесков и взрывов в грязи волосы. Но подобная ерунда сейчас ничуть не беспокоила. Ощущая тепло и угасающего под влиянием заразы тела, я крепко сжимал мою темную спутницу, будто надеялся, что одними только обнимашками уничтожу все бактерии. «Возьми обе жемчужины в одну руку», — еле слышно произнесла лисичка, не пытаясь выбраться из моих объятий. Не слишком понимаю, откуда вообще взялась моя, я выудил ее изо рта. Как и говорил в легендах, после этого отдал Казанье. Она вызвала темный инструмент, решительно подскочил ко мне. А я брал защиту и стиснул зубы, когда ножи проникли в руку и слегка сковырнули кость, в которой кошечка балансировала хостину тамаками. Исцеление обезболило грубую рану а я выхватил алую от крови горошинку и щипцов, жутковатого на вид набора инструментов, после чего крепко зажал ладони вместе со своей. «Инициировать связь судеб?» Скорее всего, Камя получила такое же сообщение, поскольку спокойный до этого лисичий хвостик шевельнулся и зашелестил об одежду. Но только после сообщения не было никаких бумажных договоров. Я лишь кивнул и провел свободной рукой по волосам Каме, она ответила мне слабой улыбкой. «Связь судеб создана». Мы бежим, чужинки слились вместе образовали одну, но чуть большего размера, после чего горошинка мигнула в фиолетовом амулетном свете и исчезла. Наговор расторгнут в связи с невозможностью выполнения условий. Обе стороны не получают штрафов. Каме статус поглотительницы энергии. Фантомное разделение доступно 11 копий. Число хвостов — 5. Плюс 500% активности умений с типом традиционной магии Кицуна, обозначенных звездочкой. Кицуне уровень 12. Умение. Электрическая магия, звездочка уровень 10. Контроль фантомов звездочка уровень 10. Полет, звездочка уровень 10. Поглощение энергии, звездочка уровень 6. Фантомное деление, звездочка уровень 10. Пожирание духовной энергии, звездочка, уровень 2. Ледяная магия, звездочка уровень 10. Мастерство стихий, звездочка уровень 5. Некротическое пламя, уровень 4. Фантомная телепортация, звездочка уровень 6. Темная специализация уровень N. Темная специализация уровеньен. Активное статусовое умение преобразование китсуна, превращение китсуна в серебристые лисице. Лисье пламя врожденное. Лисье нора только в присутствии сититорий. Пространственный карман только в присутствии сититорий. Пассивное статусовые умение требуется активных Осинотама, Устойчивость магического зверя. Кровь небесной лисицы, Мощь сполоков Аматерасу. Поблекший мех и волосы лисички насытились волшебным серебристым светом, делая ее очень уж заметной в сумерках трущоб. Но это было слишком чарующим зрелищем, чтобы от него отказываться. Китсуна подняла руку и теперь уже счастливо улыбнулась, проведя ладошку по моей щеке. А я заметил, как из уголка глаза ками быстро стекает крохотная слезинка, переливающаяся белыми бликами от слегка всколыхнувшихся из-за ветра волос красавицы. «Теперь наши судьбы не ограничены какими-то уровнями», — с придыханием произнесла девушка. «Рад ли ты такому сходу, Костя?» «Да, я бы тебя не отпустил после завершения договора, Ками!» Улыбнувшись, когда лисичка примяла мои новенькие ушки, я слегка наклонился к ней, и наши губы встретились. Рядом с останками живых трупов, выходом в канализацию, среди полных грязи трущоб, да и вообще на виду у всех. Это было ни капельки неромантично, но чертовски приятно, словно бы в этот момент никого не было вокруг. С тихим вздохом отстранившись, Ками открыл глаза, но не удержался и быстро чмокнул меня в губы еще раз. «После подобного события нам бы месяц-другой отпуска. Но условия пока не подходящие», — сказала лисичка и печально усмехнулась, после чего провела рукой по моей кисти, слегка задержавшись на пальцах, будто бы не хотел отпускать. «Так ты, красноволосая болячка, ходячая, не смей умирать, пока не разобралась с тобой по поводу высосанной духовной энергии». Продолжаю улыбаться, но уже с каким-то оттенком садизма на лице, камера развернулась кусевшаяся прямо, На земле бледный вампирши, на которой уже тоже начали действовать токсины супербактерий всадника. «Ммм, ничего страшного не делала. Отмахнулся Ви, и прижал спину к стенке, всем своим винам говоря, что хочет отдохнуть. Тактично, не став предавать наш ритуал, кошечки теперь сорвались с места. И, чуть не сбив с ног, крепко обняли носками, замыкая в своем мякущем кольце. мяу, мяу, мяу, Коротко выразив свои эмоции, радость от нашего исцеления. Девушки все-таки позволили нам с хотя бы выдохнуть, После чего Энн поспешила к глаза демонице. Ловко сделал ей инъекцию, следом за которой с пор появилась появилось облачко нанитов, быстро окутавшее все тело нашей новой знакомой. Ох, и что это вы успели предпринять? Вернув относительную ясность мысли, я попытался как можно быстрее вернуться в строй, а наша умница охотно объяснила. Ой, «Над в крови наниты весьма удачной изменчивой конфигурации». Так что на их основе мне удалось создать бактериофаг, ня. Затраты крови получились весьма большими, поэтому сестрица отдыхает, но я поделилась с ней частью своей плазмы, поэтому теперь мы, похожи еще больше ня. Улыбнулась Нека и подошла к нам. Раз удалось исцелить, я сейчас обработаю наше снаряжение и поверхность тел. В итоге останется только дождаться и мы уже точно никого не заразим здесь ня. Отличная новость. Наблюдай за тем, как кошечка покрывает слоем техномашкары мою защиту, Я тут же это анализ, я непроизвольно покачал хвостом. Откуда только такие привычки берутся-то? Хвост, кстати, получился очень даже пушистый, приятного и сине-черного цвета, и смехом серого оттенка на кончике. Уши наверняка были примерно такими же. Попыток разглядеть себе я не делал, но вот камень с меня глаз не спускала, наблюдая за моими новшествами, пока я выслушивал краткий результат действий моих спутниц с момента потери сознания. Благодаря множеству убитых темных я не команду улучшил. Да и энергию Сигилов поднял. Проблемы почти ушли, оставалось всего-то решить, где нам лучше сродить с садниками. Пока что любой вариант казался хреновым, поэтому я пытался восстановить в памяти все эпизоды наших столкновений. Если разобраться, то вряд ли даже с богиней в тринадцатом мире обходилось без боя, верно? Предположил я, пока Ина продолжала обработку, а Ви уже открыла глаза явно почувствовав себя лучше. Вспомнить хотя бы тушайку ликонов. «Да нет, там и без оборотней полно разных тварей, с которыми людям приходится сражаться!» — подтвердил от скуки покачивающийся на месте ОД. А если так, то война изначально должен был быть во всеорушие, однако его защитный шар вроде бы подпитывался, лишь из фанатизма его прямых последователей. Продолжил я мысль, на что просительно глянул в мою сторону. «К чему ты ведешь, Костя?» — к тому, о чем уже в общих чертах говорил». Пусть амулеты дают потрясающие возможности. Они обычно ограничены силами владельца. Даже весь из себя крутой лич, которого ты когда-то боялась, в твоем лице не смог стать столь всемогущим. Как говорилось в слухах. А в результате долгого использования умений ты и вовсе потеряла энергию. Пусть было много нежити, а спустя месяцы в гипотетическом мире могли сформироваться самые настоящие легион оживших мертвецов, если только нет ограничений на количество. Но факт остается фактом. Рассадники просто могущественные амулетники то нужно думать в этом ключе. Кстати, тут сраный сифилитик тоже травинки заразил, перед тем, как с нами воевать, не? С неприязью бросил Кит, у которого рисовывалось нечто вроде Виндеты с Мором. Может и так. Для подождения теории не нужен был совет Марти Снеке, поскольку ей сообщила по ментальной связи, что у нее все хорошо, я не стал ей немедленно возвращать, но порекомендовал поторопиться. И заодно узнал интересующие меня детали. Под влиянием баллады фанатики войны возвращали свой рассудок. Может, силы Вэд было и маловато, чтобы охватить сразу столь огромную толпу. Но в условиях местного городка здесь хоть какие-то технические приспособы. Можно попробовать сделать усилители и тем самым расширить мощность музыки на шинеке. Сказав так, я внимательно посмотрел на Ви, на что тоткнула себя указательным пальцем в грудь. И приподняла бровь недоумения. Даня, раз уж ты что-то делал с любимиком, давай подсказывай, где тут у вас барахлишка техническая? С ножем произнесла Эн, занимающаяся обработкой своей сестры. М -м, раз уж подписалась, да и подлечили меня. Есть здесь местный филиал Техов, но мне там не то чтобы особо рады, сказала Демонит, виновато хихикнув. Хотя ради важного дела можно и попробовать. Кет нетерпение покачивала хвостом. Я уже готова была броситься вперед, чтобы поскорее схлестнуться всадниками. Но затем ее будто осенило, и она все-таки развернулась ко мне. «Любимый, но даже если лишим его поддержки и неуязвимости, что думаешь делать собственной защитой? Засранец ведь машет мечом, ого-гоня!» Похлопав по бревнышку из страны древесины и перевавив к этому информацию о виденных здесь правых роботах, я улыбнулся и слегка смутился из-за того, что мой хвост опять пришел в движение. Все-таки Галиманта не просто так улучшали. Для апгрейда понадобится металл, поэтому заявившись к техам, мы грохнем сразу двух зайцев.